Дай сигаретку, Митя. Спасибо. Фомич, подними харю. Больше бить не будем. Пока. Знаешь, у меня ни слов, ни эмоций не хватает, чтобы описать твою наглость. Ты на что, собственно говоря, рассчитывал? Честное слово, не пойму. Дураку было ясно, что следы моментально приведут к тебе. Да о чем вы, взвыл Фомич... Тоном невинной девушки, оказавшейся на необитаемом острове в компании дюжины сексуальных маньяков. Вы что, рехнулись оба? Клиент Хамид. Митя, стоп! распорядился Пашка. Погоди. Фомичь, я о тебе был лучшего мнения. Ты бы хоть легенду какую-то приготовил заранее, что ли? Ложный след? Павел Иванович, объясните, наконец, в чем дело? В Уазике, сказал Пашка, из которого пару часов назад нашего манекена вытряхнули, обдав предварительно черемухой, в том самом месте, куда ты его якобы от моего имени просил приехать, сука, такая. Ты да на что рассчитывал? Я? Как и следовало ожидать, возопил Фомичу, извлённый в самое сердце. — Я? Ну не я же, Фомич! — Обратите внимание, босс, — вмешался Елайн. На манекена напали аккурат в том самом месте, где он якобы оторвался от Фомича по недавнему заявлению последнего. Вам не кажется, что совпадение через многозначительное? — Загодя почву готовил козел? — А ведь похоже, Митя, — сказал Пашка. — Похоже. — Подождите, — вскричал Фомич. — Объясните толком. — Объясним. — ледяным тоном сказал Пашка. — Собственно, объяснили уже. — Ты передал манекену от моего имени, что я прошу перегнать уазик с деньгами на угол Кутеванова и Западной и передать там неизвестному... который скажет некий пароль. Манекен поехал. Только неизвестный вместо пароля дал ему по башке, прыснул газом, и пока тот блевал в пыли, угнал уазик. Но одного я не пойму, Фомич, зачем газом-то прыскать понадобилось? Клюш он поверил и так отдал бы машину. Для вещей надежности надо полагать, сказал Елагин. Да нет, мне думается, сказал Пашка. Видимо, тут где-то была недоработочка. Видимо, манекен наш мог узнать посланца. Фомич об этом сначала не подумал, а потом спохватился. Прекрасно, подумал Петр, начали активно дополнять Дезу собственными догадками. Значит, приняли ее полностью. Заклотнули. Точно. Восхищенно охнул Елагин. Мог узнать. Значит, раньше его видел наш манекенчик и достаточно часто. Кто-то с фирмы, а? Кто с тобой работает, Фомич? И вообще, ты сам на себя работаешь или кто-то надоумил? Вы с ума сошли оба. Ничего я ему не говорил, никуда не посылал. — Митя, поделись добытой информацией. — Дело в следующем, — сказал Елагин. — у Азика на цыганской стоянке действительно нет. На Кутеванова и в самом деле поднимали два часа назад с земли опрысканного грязью мужичка, которого якобы двое щенков освежили газом, чтобы грабануть бумажник. — Вот видите? Причем тут я, двое щенков... «Фомич, ты глупеешь на глазах!» — хохотнул Пашка. «А вот манекен сохранил кое-какие остатки хитрости, хоть и дурак дураком. Он... Что он, по-твоему, должен был поведать мирным горожанам и участковому, что у него увели машину, в которой лежало триста кило американских денег? Сообразил придумать насчет юных налетчиков и вульгарного бумажника, не дурак». «А ты, дурак, законченный!» От жадности потерял всякое соображение Ни ложного следа, неубедительных отговорок Вот будь ты поумнее, позаботился бы о ложных следах Будь порешительнее, дал бы команду Пристукнуть его к чертовой матери А ты, как был дешевым советским снабженцем Так им и остался «Павел Иванович, честное слово! Митя!» Звук удара, оханья. Пашка невозмутимо продолжал. «Не произноси при мне, козел честное слово!» Договорились? И вообще хватит толочь воду в ступе. Либо ты честно выкладываешь, куда дел деньги, и кто с тобой был в игре, либо сейчас начнется такое... о чем ты и в документальных книжках про гестапо не прочтешь. Рот, конечно, заткнём, да и услышит кто-нибудь невелика беда. В этих бараках по три белых горячки на день случается, не считая бытовых драк. Народ тут простой, бесхитростный. На вопли за стеной особого внимания не обращает, в чужие дела не лезет. А в милицию звонить не приучен с измальства. — Яйца ведь отрежу, сука, — грозно пообещал Елагин. — В несколько приемов. — Ребята, господа, товарищи, — лепетал Фомич, — чем угодно, клянусь, это какой-то поклеп. — И кто ж его на тебя возвел? — Он. — Манекен. — Вот именно. Я раньше не рассказывал. Он шутил. Говорил, что шарахнет по голове и угонит уазик. «Вздор!» — заключил Елагин. «Если бы собирался, не стал бы с тобой на эту тему шутить. Это азбука. Кто шутит, не собирается. А кто собирается, не шутит». Возможно, сначала он и не собирался, а потом-то решил всерьез... «И подставил тебя, невинная наша дитятка?» «Конечно!» «И сам себя газом облил?» «А почему бы и нет?» «И раздвоился?» «Один он лежал и блевал, а второй он угнал машину». «Фомич, ты сам-то хоть чувствуешь, какую чушь несешь?» «Ну, поразмысли спокойненько над всем, что только что болтал?» «А почему бы и нет?» Повторил Фомич. «Почему?» — спокойно сказал Пашка. «Я тебе сейчас объясню, почему то, что говорит манекен, представляется крайне убедительным, а вот то, что несешь ты, бредом собачьим. Наш манекен не мог все это провернуть, даже не потому, что перед нами туповатый отставной офицеришка штабная крыса». «Не мог он спереть деньги по другой, гораздо более весомой причине. Он здесь чужой».